Глава 27. Стиви стояла в одном из эркеров чайного магазина, хмурясь из-за дождя и вяло поедая мороженое. «Поедала» — это, пожалуй, неправильное слово. Безуспешные попытки выковырять ложку из миски были бы более точным описанием. В предвкушении ярких солнечных дней и жаркой летней погоды ха, она экспериментировала с домашним мороженым, Только в этом случае в качестве основы использовались замороженные бананы, клубника, ваниль, немного молока и сахара. Затем смесь снова замораживалась на час или около того, и вот тут-то и возникала проблема. Если мороженое смузи сорбет замораживали дольше 60 минут, оно превращалось в кирпич. Первую попытку Стиви пришлось отбивать молотком и зубилом. Во время второй попытки она зачерпнула шарики после требуемого часа и вернула в морозилку, но они просто слиплись, и когда ей удалось освободить парочку от соседей, она все равно не смогла их съесть. Походила на попытку разгрызть мрамор. Определенно, эксперимент был не самым удачным. «Не то чтобы я могла продать мороженое в такую ужасную погоду», подумала она, пытаясь утешить себя, Дождь шел почти непрерывно всю прошлую неделю, и туристов, и путешественников было мало. У нее были и постоянные клиенты, но для поддержания бизнеса она нуждалась в большем количестве покупателей. Стиви слышала, как говорили люди, что этим летом, возможно, выпадет самое большое количество осадков в истории. И она вполне могла в это поверить. Она никогда не видела такого дождя. Он лил стеной. и центральная дорога, ведущая к реке, была похожа на саму реку. Кассандра позвонила и сказала, что задержится, так как на их крыше протекла хорошо заделанная ранее течь. «Не успели мы отремонтировать один кусок, как обнаружили другой, который, похоже, считает, что в прошлой жизни был душевой лейкой», — заявила она по телефону. Стиви услышала позади тихий крик. «Упс, пора идти. Кажется, Эйден упал с лестницы в бассейн». «Бассейн? У нас за задней дверью огромная лужа. Она настолько глубокая, что подойдет даже акулам». Стиви повесила трубку и вздохнула, думая, как же она справится. Затем она снова посмотрела в окно и пожала плечами. «Сегодня на улице будет не так много людей. Она справится». Это случилось в 8.30. Сейчас время близилось к обеду, и Стиви могла по пальцам одной руки пересчитать количество клиентов. Две женщины, сгорбив плечи и опустив головы, одна из которых пыталась удержать над собой зонтик, удачи ей в этом», — подумала Стиви, — тащили по улице пару детей. Стиви, от нечего делать, со скучающим интересом наблюдала за их продвижением. Каждый раз, как проезжала машина или фургон, на бедняжек обрушивалась волна воды, попадая на их ноги. Они были насквозь промокшие, и хотя Стиви была бы рада, если бы они зашли в магазин, часть ее надеялась на обратное. Она уже трижды мыла пол этим утром, и один из этих разов был, когда она ненадолго приоткрыла дверь, чтобы впустить запыхавшуюся и выглядевшую очень недовольной Пегги. Стиви уже подумывала о том, чтобы закончить рабочий день, перевернуть табличку с «открыто на закрыто», и присоединиться к своей кошке на диване в квартире наверху, где та, несомненно, уже крепко спала, свернувшись калачиком. Но вдруг заметила довольно большую паутину под потолком. Если Стиви что-то и не любила, так это пауков, поэтому с мрачной решимостью она схватила пылесборник, сняла туфли, подтащила стул и забралась на него. Она потянулась, насколько могла, вытирая желтой тряпкой паутину, Когда дверь резко распахнулась, колокольчик бешено зазвенел и порыв ветра пронёсся по кондитерской, заставив её подпрыгнуть. Стиви вскрикнула от неожиданности и упала со стула. Падая, она хваталась за всё, что попадалось под руку. Скатерть не смогла удержать её падение, и предметы на столе посыпались на неё, отскакивая от её головы, как невероятно твёрдые градины. «Ой!» Стиви потерла макушку в том месте, куда упала сахарница, и села. «Доверься своему внутреннему голосу, Стиви Тейлор. Мы проделали весь этот путь, и вот как ты нас встречаешь». «Мама?» — Стиви выглянула из-за стола. «Ферн?» «Он не такой большой, как я думала». Фыркнула Хейзел, оглядываясь вокруг и встряхивая зонтик, отчего капли воды разлетелись по комнате. Стиви вздрогнула, когда дети Ферн подбежали к прилавку, оставляя за собой грязные лужицы. Все четверо были вымочены, как и ранее чистый пол. В довершение ко всему струйка воды пробралась по кафелю и с удовольствием растворила упавшие сахарные кубики в липкую кашу. Стиви поднялась на ноги и разгладила фартук. «Работы полно, не так ли?» – добавила ее мать. «Вот», – она протянула зонтик Стиви. «Ну?» «Не стой здесь. Я готова убить за чашку чая и кусочек торта». Ферн еще не успела ничего сказать, а Стиви уже заметила небольшое недовольство на лице сестры. «Это падение по карьерной лестнице. Тебе не кажется?» усмехнулась Ферн. Стиви посмотрела на нее. «Нет, не кажется. Это мое место. Мое. Я работаю на себя и ни перед кем не отчитываюсь. Как это можно считать падением?» «Это вряд ли Мишлен». «И учитывая, как много ты раньше говорила об этих глупых маленьких звездочках, я думала, что они жизненно важны». «Они важны, но не в кондитерской», — прорычала Стиви, и хотя втайне она хотела бы получить одну звезду, она была достаточно реалистична, чтобы понимать, что этого никогда не произойдет. «Ну, где мой чай?» — потребовала Хейзел, снимая пальто и вешая его на спинку стула, а затем садясь за стол. и почему-то назвала это место кондитерской Пегги. Ее мать преувеличенно хмурилась и постукивала пальцами по подбородку. Стиви знала, что будет дальше. «Полагаю, это потому, что ты купила его на ее деньги», добавила Хейзел. Да, Стиви была права. Ее мать никогда не собиралась оставлять произошедшее без внимания, не так ли? И ее сестра тоже. «На наши деньги», добавила Ферн. «Отстань». Пробормотала Стиви, открывая краник горячей воды Берты и наполняя чайник. «О, за за живое! подпевала Хейзел, когда Стиви поставила чайник, кувшин молока, чашку и блюдце перед матерью. «Что плохого в чайном пакетике и кружке?» «Если ты хочешь чай в кружке, я подам его в кружке», – предложила Стиви, представляя, как выливает содержимое чайника на голову матери. «Что бы ты хотела, Ферн?» «Кофе без молока, без сахара, без пенки, без ничего». «Черный подойдет?» Ферн нахмурилась. Джейт и Мэйси будут колу». «Извините, я ее не продаю». Сестра бросила на нее недоверчивый взгляд. «Апельсиновый сок, лимонад?» «У меня есть молоко, апельсиновый сок, яблочный сок, ананасовый сок, малиновый компот, или я могу приготовить смузи». Стиви замолчала, когда Ферн вздрогнула. «Они ничего не будут пить из этого мусора». «Ну, тогда им придется обойтись без этого», — сказала Стиви, начиная терять остатки терпения. «Если ее семья приехала сюда с единственной целью — усыпить ее бдительность, то они могут смело отправляться обратно в Лондон». «Что вы вообще здесь делаете?» — спросила она. «Вы должны были позвонить и предупредить меня о своем приезде. Вы выбрали не лучший день для визита». «День?» «Мы останемся на три», — сказала ее мать, шумно прихлебывая чай. «Три», — подумала Стиви и глубоко вздохнула. По крайней мере, ей нужно было работать, и поэтому время, которое она могла провести с ними, было ограничено. Большую его часть им придется развлекаться самим, так что можно надеяться, ей не придется часто видеться с ними. Это было ужасно, чувствовать себя так по отношению к своей плоти и крови, Но она просто не могла ничего с собой поделать. «Где вы остановились?» – спросила она, надеясь, что это не слишком близко. Даже когда Хейзел открыла рот, чтобы сказать «здесь, конечно», Стиви догадалась по выражению лица матери и приготовилась к тому, что, как она знала, должно произойти. Ее сердце со скоростью света устремилось в пятки, и рассудок быстро последовал за ним. «У меня нет комнат», — начала она, лихорадочно соображая, как бы оправдаться. «Глупости!» — ее мать ухмыльнулась. «Ты сказала, что у тебя две спальни. Мы с Ферн можем делить одну, а дети — другую». «Отлично!» — подумала Стиви. «Где они предлагают спать мне?» Они явно не знали, и им было все равно. И она обнаружила, что предвкушает три ночи на диване с таким же энтузиазмом, с каким утка предвкушает... как замерзнет ее пруд. Кстати, об будках. Дождь все еще шел, и мысль о том, что ей придется провести остаток дня в заперти с семьей, пугала до чертиков. «Что это за фигня?» вдруг закричала Ферн. Стиви подскочила, уронив тарелку с пирожными, которые она готовила. «Что? Крыса! Крыса!» кричала ее сестра. «Убей ее!» Стиви выскочила из-за прилавка, схватила лопаточку и приготовилась к битве. но резко остановилась, увидев, что заставила сестру так истерить. «Это кошка», — категорично заявила она. «Да, теперь я это вижу. Но что она здесь делает? Вряд ли это правильно». Ферн махнула рукой. «Не трогайте ее, мои дорогие», — сказала она детям. «У нее, наверное, блохи». «У Пеги нет блох», — возразила Стиви. «В любом случае, она не должна здесь находиться». Ферн вздохнула. Утри нам этим нос, почему нет? Что? О чем сейчас говорила ее глупая сестра? Видя растерянное выражение лица Стиви, Ферн закатила глаза и сказала, «Называя эту проклятую тварь Пегги, ты станешь такой же, как она, если не будешь осторожна». «Как кошка?» «Нет, глупая. Как бабушка Пегги. Одинокая, сумасшедшая и с домом полным кошек. Начало уже положено». «Я не одинокая, не сумасшедшая, и у меня только одна кошка», — возразила Стиви. «У тебя есть парень, о котором ты нам не рассказывала?» — поинтересовалась Ферн. «Нет, но...» «Я остаюсь при своем мнении. Ты одинокая», — твердо повторила Ферн. «Печальная и одинокая. И мы все думаем, что ты сошла с ума, переехав через полстраны ради управления придорожной забегаловкой». «Минутку. Кондитерская Пегги — это не забегаловка». Во-первых, я не готовлю жареную картошку, а во-вторых, ко мне не часто заезжают водители грузовиков, чтобы выпить чашечку у луна. Но он находится на обочине дороги, продолжала ферн, и ты не смогла отказать кошке. Конечно, кафе находится на обочине. Каждый бизнес на этой улице находился на обочине, если применить искаженную логику ферн. Не бери в голову, сказала ее мать. «Ты скоро вернешься домой с поджатым хвостом». «Что ты имеешь в виду?» «У тебя ничего не получается. Даже я это вижу», — сказала Хейзел, устремив взгляд на пустые столики. «Дождь идет, вот и все». «В этом проблема этой части страны», — заявила Хейзел. «Дождь идет все время, если верить прогнозу». «Эй, поторопись с тортом, я проголодалась». Стиви закончила нарезать новые порции, выложила их на тарелку для ужасной парочки и поставила на стол, рассеянно заметив, как ее мать взяла самый большой кусок. Может быть, Хейзел и не самая благосклонная мать, во всяком случае, когда дело касалось Стиви, Ферн всегда справлялась лучше. Но Стиви твердо верила, что поступки говорят громче слов, и ее мать обычно съедала все, что готовила для нее Стиви. Она проверила, хорошо ли ведут себя двое вымокших детей и проследила, чтобы они выпили по яблочному соку, затем налила себе кофе и придвинула стул. Ее мать заметила Стиви, деловито осматривала кондитерскую, и Хейзел бросила на Стиви проницательный взгляд. «Ты уверена, что она не оставила тебе это кафе вместе с деньгами?» «Совершенно уверена», — категорично заявила Стиви. «Я купила его сама, честно и справедливо». «Это не совсем так», – вставила Ферн. Ее торт так и остался нетронутым. Разница между Ферн и ее дочерьми была нелепой. Ферн была худой, практически тощей, и, казалось, возмущалась каждой калорией, которую клала в рот, в то время как ее детей кормили всем, чем они хотели, независимо от того, насколько это было вредно для них, и они становились довольно пухлыми. «Да, пухлыми», – Именно это слово искала Стиви, заметив, что дети уже доели свои сладости и с жадным выражением смотрели на витрину. «Я сказала, это не совсем так», — повторила Ферн. «Я тебя услышала?» Стиви постаралась не обращать внимания на едкий комментарий. «Деньги Пегги потрачены на это кафе», — упорствовала Ферн. «Это несправедливо. Нам нужна пристройка». и я бы хотела, чтобы у нас была новая кухня». Ферн вздохнула с искусным унынием. «Я думала, вы сказали, что не можете получить разрешение на строительство», сказала Хейзел, и рот Ферн сузился в тонкую линию. «Неважно», сказала сестра Стиви. «Все равно несправедливо». «Она говорила, как избалованный ребенок», подумала Стиви, и, словно мысли о детях подстегнули ее племянниц, старшая из них вдруг сказала... «Мамочка, мы должны остаться с тетей Стиви. Ты сказала, что она ведьма, а я боюсь ведьм». Стиви застыла, ее плечи напряглись. Было и так плохо, когда члены семьи говорили о ней за ее спиной. Но они явно делали это на виду у девочек. «Не будь глупой, я ничего такого не говорила», – возразила Ферн. Ее щеки приобрели яркий розовый оттенок. «Ну, я думаю, это правда», – настаивала Джейд. «И у нее есть черная кошка. Нам обязательно оставаться, мамочка». Стиви вздохнула. «Это будут самые длинные три дня в жизни», – подумала она, особенно когда услышала крик Месси. «Она нас отравила!» Повернувшись на стуле, Стиви успела как раз вовремя, чтобы увидеть, как Месси вырвала на надкусанные кексы, которые они вдвоем... Украли из шкафа. Великолепно.